Глава тридцать третья. Держась за пульт ручного управления, я нещадно лупил как по воздушным, так и по наземным целям противника, превращая все, что только попадется на мои глаза, в бесформенное нечто, крича, что только было у меня мочи. СУКИ! Все пространство передо мной было усеяно трупами противника, коих было даже бесполезно считать. Десятки, может, больше сотни тел лежало вокруг, может, даже больше. Я не считал, смысла считать не было. Я просто продолжал стрелять. Больше десятка воздушных целей уже были сбиты, украшая своими пылающими силуэтами сюрреалистичную картину. А руины города... Их фактически не существовало. Это сражение стерло остатки города... С лица земли. Это уже была не просто битва. Это была война. Рядом со мной расположилась пара отделений. Одни были в основном вооружены противотанковыми орудиями, другие использовали поместь противовоздушных и противопехотных орудий. Даже не знаю, откуда здесь появились эти пушки. Но сам факт такой быстрой передислокации внушал уважение. Как я смог выяснить, какафонию в эфире устроили специально, чтобы противник думал, что мы сломлены. Что мы не можем больше обороняться. Хотя на самом деле, несмотря на потери, этот гордый народ спокойно отстаивал свои позиции. Я даже уже не считал убийства. Смысла не было. Точно больше сотни». Ведь чего только стоят три сбитых транспортника, полностью забитые пехотой? Это уже не было похоже на обычную битву. Это была бойня. Сейчас мы уже побеждаем. Непонятно только, каким чудом мы побеждаем, но факт остается фактом. Возможно, дело в самоуверенности противника. Они думали, что ударив ракетой по участку бункера, они смогут лишить этих людей боевого духа. Они оказались правы... Люди почти потеряли надежду, вот только крыса, загнанная в угол, в десятки раз опаснее. Тут оказался тот же эффект. Это оказалась настолько подлая война с нашей стороны, что становилось жутко. Какие-то отряды противника тупо заманивались в проходы, где света не было, а тепловизоры из-за специально настроенных под температуру человеческого тела потоков воздуха не могли показать врага. Там их вырезали вообще без шума, они пропадали в темноте, даря защитникам бункера, города, этой маленькой страны новое снаряжение. Какие-то встречались лоб в лоб, из-за чего пехота противника на некоторое время оказывалась в замешательстве и теряла минимум треть от своих сил. Все они не понимали, как при такой панике в эфире отряды могут так хорошо действовать. И подобных случаев было очень много. За некоторыми просто невозможно было уследить. А все самолеты, что летели к нам со стороны одиноко стоящей горы, быстро и расчетливо уже сбивались мною. Сначала я даже удивлялся, как так может быть, что я уже больше двадцати раз перезаряжаю пушку, а снаряды все еще есть. Но ответ на вопрос оказался просто невероятно прост. Почти все боеприпасы из оборонительной системы распределялись в специальных отсеках в бункере. Вот и было принято решение, что из всех уничтоженных установок необходимо перевести снаряды в используемую мною. Этими людьми можно только восхищаться. Упертые бараны, которые готовы сдохнуть, но не сдаться. Через некоторое время... Высота, а установка реально находилась на небольшой возвышенности, оказалась очень мощным опорным пунктом. Руины торгового центра полностью сравнялись с землей, так что от них вообще ничего не осталось. Отряд, который прикрывал из пулеметов уже огромную впадину, был полностью погребен под завалами их прикрытия. Жаль было тех ребят. Они четко и слаженно отрабатывали по каждой цели. Вот теперь только мы сами могли прикрывать самый большой вход в бункер. Его было целиком и полностью видно, но без них эта задача усложнялась на порядок. Какофония в эфире при этом даже не думала заканчиваться. Крики, маты, истерики, какие-то глупые приказы, все это очень сильно давило на психику защитникам. В теории, но они словно и не слышали всего того, что бурлило в эфире. Это очень странно, ведь боец, с трупа которого я снял шлем, был настроен именно на эту волну. Пока было временное затишье, наступающие решили несколько отступить, чтобы перегруппироваться. Я более внимательно послушал, что именно происходит в эфире. Команд никаких не подавалось. Вообще. Вот только некоторые фразы повторялись по несколько раз. Не циклично, но они после первого раза теряли свой смысл. Например, крик девушки. «Они вырезали нас всех!» Я точно слышал около пяти раз, причем голос был один и тот же. Тут особо долго придумывать нечего. Что для противника казалось откровенной паникой в эфире, то для обороноспособных городских бойцов был шифр — Не каждая фраза обозначала команду. Некоторые, по всей видимости, были специально включены в эфир только ради видимости паники. А вот часть из всех этих криков была зашифрованными командами. Вот только какими именно, стоило еще узнать. Увы, меня в это не посвящали, так как я самостоятельная боевая единица. Когда мое сознание окончательно вышло из подобия боевого транса, Я решил осмотреться вокруг. Десятки горящих остов техники, несчитанное количество мертвецов, остатки города превратились в ничто. То, что произошло сейчас, это был просто ад. При этом этот ад и не думал заканчиваться. Раунды будут начинаться вновь, будут еще накаты со стороны противника. Все еще за высоким барханом продолжала отрабатывать артиллерия противника, нанося удар за ударом то по нашей позиции, то в случайную точку города, пытаясь пробиться через огромный слой песка и укрепленного бетона. Конечно же, у них ничего не получалось, но такая настырность достойна похвалы. «В один момент я чуть не прозевал очередной налет авиации». «Уже примерно с полчаса моя установка оставалась единственной из всей системы ПРО и ПВО города. Страшно представить, что случилось бы тут со всеми, если бы меня тут не было». «Нуль!» — подошла ко мне раненая вскользь осколком в лоб Алисия, весьма устало положив мне на плечо руку, еще более устало говоря. «Боеприпасов в установке почти не осталось!» Сказала она мне весьма удручающую вещь, ибо система управления установкой показывала только текущий боезапас, который был заряжен. «Это высота последняя оборона населения. Они, кстати, почти все уже перешли через тоннели. Через другие, немного углубленные». Быстро она ответила на мой незаданный, но нарисовавшийся в глазах вопрос. И почти достигли другого, менее уютного, но скрытого от глаз бункера». «Что будете делать вы?» — спросил я, обернувшись к ней боком, продолжая держать панель управления установкой своей рукой. «Тем, что тут остались живые, пояснений не требуется», — она кивнула в сторону приоткрытой дверцы. «Было приказано из последних сил держаться и отвлекать на себя внимание». «Это хорошо и хреново одновременно», — нахмурился я, придумывая весьма опасный для оставшихся в живых план. «Меня пугает твое лицо. Ты что задумал?» «Если хотите весьма надолго прекратить нападки со стороны правительства, то нужно разобраться с противником вон на той горе», указал я подбородком в единственный ориентир во всей округе. «Говорят, что уже как-то распытались». Начав весьма отстраненно свой рассказ, Алисия весьма серьезно продолжила. Тогда около нескольких сотен погибло от огня невероятно мощных боевых машин. Там они успели возвести маленький лагерь, замаскировав его в руинах какой-то старой деревни. Но на наших внезапно напали боевые роботы. С первого залпа маленьких, но каких-то невероятных ракет, накрыв огнем почти всю территорию. Те, кто смог выжить, пытались контратаковать, но тогда противники отступили, оставив одного в прикрытии. Вот он... он совершил просто невозможное. Наше оружие его пробивало. Слабо, но пробивало. Но он пустил ракеты сам на себя, чтобы убить всех, кто был в округе. Потом там уже не было живых. Вроде это были ПЭСы, но могу ошибаться. Никогда их не видела. А как эти боевые машины назывались? Или выглядели? Решил я уточнить, так как нечто подобное я слышал из ее уст, что ее спасли сын и отец Энджела в подобных боевых машинах. «Свидетелей нет», — пожала она плечами. «А то, что нам известно, — это только теория и заключение мелкого расследования нескольких смельчаков, которые решили осмотреть поле боя». «Тогда откуда ты взяла этот рассказ?» Решил уточнить я, но Алисия резко замолчала, а потом уже не было возможности говорить. Враг начал наступать. «Сколько тут наших осталось? Интересует именно на высоте». «Примерно полсотни», — слегка помедлив, ответила она. «А что? В общей сумме, ну, где-то сотни три». Противника осталось всего в полтора раза больше. Зловеще улыбнулся я, чем несколько смутил девушку. «Должны справиться». «Помни про боеприпасы». «Угу», — кивнул я, начав высматривать противника, а также думать насчет того, как я поступлю с Энджела, после того, как узнал, что они сделали такое с той группой. Если это был он. Хотя глупо пока против них что-то придумывать. Там, скорее всего, их просто развели как дурачков, чтобы проверить возможности костюма. Потом они же воевали против твари, если верить словам Алисии, — Или это я просто сам себе придумываю историю, чтобы в своих собственных глазах оправдать Эндрю и его сына? Сейчас это не особо важно. Сейчас важно всего несколько вещей. Это союзники, которых осталось мало. И они все измотаны. Это количество боеприпасов в установке. Это кнопка открытия огня и выпрашивающий нажать ее противник. Стоило только первой цели появиться в поле видимости, как тут же от тела остались только ботинки с кусками штанин и обрубками ног в них. Куда еще тело, я даже не заметил. Но и высматривать времени не было. Целей становилось все больше. Сосредоточившись, я начал отрабатывать короткими очередями по всем целям, которые я только замечал. Какие-то убивали, по каким-то мазал. Такое случалось. Стволы уже совсем пришли в негодность. Время нещадно. Ну и количество произведенных выстрелов тоже неплохо сказались на оружие. Но все равно, на всех просто у меня не хватит боеприпасов. Одному удавалось снести только руку, из-за чего тот падал и орал в ужасе и агонии. Некоторым сходу прошибал насквозь грудную клетку. Некоторых калечил так, что люди оставались живы, но травмы были несовместимы с жизнью. Но в конечном итоге боеприпасы закончились. Убито было мною в данный момент чуть больше 50 человек. Вроде бы. Эта цифра весьма вдохновляла, особенно если учитывать тот факт, что с нашей стороны потерь не было. Спокойно вздохнув, я убрал руку с панели управления установкой она тут же вернулась практически к тому же состоянию, что у нее было до того, когда я применил на нее способность. Только прибавилось несколько новых дырок в обшивке. Выйдя из кабины управления, я наткнулся сразу же на Дигрея. Он стоял с уже замененной рукой на механический имплант, держа в нем мой двуручный меч, который я оставил в подземном туннеле. «Смотрю, тебя неплохо так потрепало». — усмехнулся я, увидев его настойчивый взгляд, после чего принял из его рук свой меч. — Сильно болит? — Когда в тебя вкололи наркоты, как на какого-то несколько тонного животного, — тоже усмехнулся парень, — то боль как-то сама уходит на второй план. — А тогда? — Было больно. — Не советую терять конечности. — Не поверишь, — чуть ли не смеясь в голос улыбнулся я, закинув меч себе на плечо. Я уже умудрился умереть несколько раз. А сколько конечностей потерял, я уже даже и не сосчитаю. Ты вообще человек? Как-то очень серьезно спросил этот парнишка. В какой-то степени да. Но точно ненормальный. Улыбка не слезала с моего лица. Почему это? Даже в таком состоянии Дигрей смог удивиться. «А ты когда-нибудь видел нормального человека, который в современном бою с двуручником в руках несется на строй противника с огнестрельным оружием?» «Нет. Приятно познакомиться», — безумно улыбнулся я, смотря ровно в глаза, уже готовясь делать рывок. «Теперь знаешь».